Глава 22 Мне не досталось особенно много времени, чтобы предаваться мрачным размышлениям. Едва я оказался на поверхности, выйдя из лабиринта под храмом, и с благодарностью вдохнул свежий воздух, который сейчас не мог испортить даже аромат Юргена и мёртвую рыбы с берега озера, меня отловил Неллис. «Военмейстер Роркенс хотел бы с вами переговорить», — сказал он. «Об обороне этого места. Он полагает, что у вас могут быть какие-то полезные соображения, поскольку вам уже приходилось здесь сражаться». Кадет взглянул на обелиск и прищурился от слепящего света, отражённого металлом. «С моей точки зрения, давешний бой с сервитурами сделал монумент только краше, хотя сейчас его было трудно разглядеть в подробностях, потому как лучи заходящего солнца сверкали на нём так, что на глазах выступали слёзы». Я кивнул. «В конце концов, именно под этим выдуманным предлогом я нас всех сюда издащил, так что теперь, когда мы благополучно разместились, я не мог просто оставить Роркинса разбираться тут самостоятельно. Прямо сейчас и подойду». Сказал я. «Можете показать, где расположился штаб?» Наш новый командный пункт оказался очень похож на предыдущий. Самое необходимое оборудование, которое нам удалось втиснуть в челнок, было расставлено теперь в помещении, никогда для него не предназначавшемся. Фелецы или, что более вероятно, Макан, кажется, именно Инквизиция принимала большинство административных решений на этом объекте. Передали в наше пользование склад строительных материалов, в более мирное время использовавшихся для текущего ремонта зданий и сооружений гидроэлектростанции. На подходе заметил технического сервитора, толкавшего нам навстречу в ганетку полный обрезков труб, видимо, вывозил со склада остатки. Освобождённое для нас помещение оказалось куда более чистым и лучше оборудованным, чем большая часть подобных складов, особенно в том, что касается розеток питания. Когда я вошёл, коммуникационное оборудование и приборы обнаружения уже работали, поскольку техно с Холлой получили подмог от персонала Фелиции. «Каин, отлично!» Роркинс поманил меня к Гололиту, и я постарался аккуратно проделать путь к нему, ничего не опрокинув, поскольку манера техно-жрецов разбрасывать свои кабели как попало не претерпела никаких изменений. «Что вы можете об этом сказать?» Несмотря на то, что Гололиту пришлось трястись в грузовом отсеке вместе с прочим оборудованием и толпой народу, устройство работало лучше, чем когда-либо прежде, что многое говорило об уровне техно-жрецов, которых Фелиция послала нам в помощь. Я бросил взгляд на дисплей, показывающий трехмерную карту долины, испещренную значками, в которых я без труда узнал расположение наших войск, которые мы с яйцем остановили во время моего предыдущего визита. Роркин сделал несколько поправок, сократив наши линии связи и поставив несколько дополнительных укреплений, с чем я не мог не согласиться. «Должно сработать» признал я, выдержав достаточно большую паузу для того, чтобы сделать вид, будто вижу эту схему впервые. «Но нам понадобится больше солдат». Мы с яйцем исходили из предположения, что скитарии и все те, кого я приведу из холы и составят наше войско. Капитан Скитариев сказал то же самое. Сообщил мне Роркинс, но ну, похоже мы сумеем получить дополнительные души. Этот молодец, Спри, вызвался подбросить нам СПО из гарнизона Коинграда. Город Каинград, который раньше назывался «Колодцами благоденствия», был тем местом, где Каин одержал первую значительную победу над Орками, а также местом зарождения импровизированной армии, которую он в дальнейшем провёл через весь континент. Перемена названия совпала с повторным заселением этого городка, который был практически полностью разрушен в ходе боёв. Каин считал переименование смехотворным и несколько смущающим. «Почему бы и нет?» – согласился я переключая гололит на картинку медленно поворачивающегося глобуса перли и наводя резкость испытанным приёмом ударом по корпусу проектора. Не обращая внимания на возмущённый протест старшего из присутствующих техно-жрецов, я сосредоточился на значках, отмечающих присутствие вражеских и дружественных сил. В этой пустыне всё равно охранять нечего. Тут я вспомнил рейдерском отряде, бесследно исчезнувшем во время первого штурма и упоминании о Кайлое о песчаных дьяволах. Не без усилия задвинул эти мысли подальше... Колодцы благоденствия... Я никогда так и не научился принимать новые их названия всерьёз. Находились в отдалении от места высадки солдат противника, и даже если в пустыне бродят некроны, местные СПО всё равно ничего не смогут сделать, кроме как с копом умереть. Куда полезнее присоединить к нашим рядам тут. Это увеличивало шанс, что тени свет не попадёт в руки варана. «Яйц проделал очень неплохую работу, учитывая все факторы», — сказал Роркинс, пристально глядя на меня. «Словно ожидал, что оборона здесь будет укреплена отрядом примерно нашей численности. Уверен, что у него разработаны планы всех возможных вариантов обороны». Ровно ответил я. «Ему стоило лишь сдать пыль с того, который лучше всего подходил для сложившейся ситуации». «Возможно», — произнес Роркин человека, который не верит ни единому вашему слову, но на данный момент слишком занят, чтобы спорить. «У вас есть ещё какие-то соображения? Полагаю, что представленный план является наилучшим из того, что мы можем придумать». Сказал я, поскольку потратил достаточно много времени от мета-альтернативы, выдвигаемой как яйцам, так и маканом. Слабым местом будет новая дорога. Старая позволяла направлять любого противника через устья долины к дамбе, что сыграло нам на руку в своё время, но новая дорога идёт по гребню, минуя узкие места. Дабы скомпенсировать это, яйца заминировал подъёмную дорогу и расположил на гребне укреплённые орудийные расчёты так, чтобы они могли простреливать дорогу по всей протяжённости. Но всё же против упорного штурма этого может оказаться недостаточно. «Да, я это отметил», — сказал Роркинс. «Но вряд ли мы можем что-то ещё предпринять на этом участке. Разве что поставить там побольше солдат. Возможно, Спри может подвести нам ещё кого-нибудь после того, как вернётся из колодца в благоденствие», — сказал я, разглядывая Гололит. «Есть же ещё какие-то гарнизоны, оставшиеся в стороне от основных очагов фронта, которые можно перебросить сюда». Разумеется, речь шла лишь о том континенте, где располагались мы сами. Все войска на Западном обеспечивали блокаду Хевендауна, стремясь сдержать неутомимое распространение скверны. Казалось, пятно всё ещё разрасталось, хотя сражения не становились менее напряжёнными, и мне всё это напоминало опухоль, которая неотвратимо обращает ресурсы организма против меня самого. Ладони мои опять начали зудеть, а это было надёжным признаком, что моё подсознание отметило нечто такое, на что сознание ещё не навело резкость. Я уже был отвернулся от гололита, когда перемещение вражеских значков привлекло моё внимание. Слишком многие из них, как оказалось, пришли в движение и устремились на восток, к нам. К счастью, спревозвратился до темноты и привёз с собой полный взвод регулярных СПО, который присоединился к нашей обороне, значительно подняв боевой дух. Что ещё приятнее, с моей точки зрения, они привезли с собой полдюжины химер. Я, конечно, не отказался бы от парочки лемонрусцев, но в отсутствие настоящих танков и расположенные в башнях БТРов мультилазера способны были произвести нужное впечатление на врага. «Да, они не такой уж неопровержимый аргумент в военном противостоянии силы, обрушившись на Перлию, но я был рад любой помощи». «Выглядит не очень хорошо», — сообщил я Макану, которого ради поддержания его легенды мы не включали в состав штаба. Теперь мы стояли возле обелиска на площади, прикидываясь будто с удачим о делах давно минувших. Я мог бы встретиться с ним и в подземелье храма, но мне не хотелось, чтобы кто-то стал интересоваться, куда я постоянно пропадаю, если уж говорить на частоту, меня почему-то совершенно не тянуло туда. От Хейвендауна к нам движутся эскадры челноков, они будут через час, и ещё одна волна ожидается вскоре после них. Более масштабная, конечно же. Похоже на их прежнюю стратегию, — задумчиво произнёс Макан. Сначала послать пушечное мясо, подточить нашу оборону, а затем бросить основные войска. Именно так, — согласился я, несколько повышая голос, чтобы перекрыть ворчание Химер. Наше подкрепление выгружалось из щелнока. Но самым острым для меня оставался вопрос, что приказано сделать этим бросовым войскам. Установить местонахождение Тени Света, или просто причинить нам как можно больше неприятностей. Полагаю, что та самая первая волна вторжения, отбитая нами в планетарном масштабе, была выслана вперёд именно для того, чтобы найти артефакт и по возможности захватить, но вмешательство короля Орелиуса не позволило врагу достичь этой цели. Я достал в планшет и подробно описал Макану умозаключения относительно якобы случайных мест десантирования врага, а также о разысканиях, браскерах, связанных с этими местами древних легендах. «Интересно», — заключил Макан, после того, как выслушал меня, не перебивая. «Я попрошу Спарсона быть начеку и прощупать, если среди них Псайкер. В этом случае враг, вероятно, проявит себя в попытках обнаружить тени свет. Если нет, то это просто ещё один рейдерский налёт». Оставив агента Инквизиции переваривать полученную информацию, я вернулся на командный пункт, щурясь от лучей заходящего солнца, из-за которого широкое зеркало воды напоминало бассейн, заполненный кровью. Роркинс и Юлианна обсуждали с яйцем последние тактические донесения, и когда я вошёл на бывший склад, мне стало понятно, даже если непривязнь между скитариями и Сороритас никуда не делась, обе стороны успешно задвинули её подальше перед лицом общей угрозы. Я, не теряя времени, присоединился к ним, осторожно пробравшись через хит расплетения кабелей. «По нашей последней информации, первая эскадрилья состоит из пяти единиц», произнес Роркинс, когда я присоединился к группе, собравшейся у Гололита. «А успех контакты сильные, и мы можем хорошо оценить их скорость и время прибытия». «И какова последняя оценка?» Спросил я как можно равнодушней. «35-40 минут, если ветер не переменится», — ответила мне Юлианна. «Другими словами, прямо перед заходом солнца!» — добавил Яиц. «Это было совсем нехорошо. Приближаясь к западу, противник будет заходить на посадку со стороны солнца, в то время как наши стрелки окажутся ослеплены закатными лучами». Я окинул взгляд на хронограф. «Наши химеры к тому времени должны быть на позициях!» — сказал я. «По крайней мере, это предоставит нам какие-то возможности в противовоздушной обороне». Но ничего серьёзного. Теоретически мультилазеры могли причинить достаточное повреждение летательным аппаратам, особенно незащищённым боевой бронёй, но чтобы добиться такого результата, химеры должны были вести огонь с максимальной точностью. Я понял, что с ностальгией вспоминаю о батареях, направляемых хаус-пиками гидр, на которые можно было положиться в случае воздушной угрозы в те годы, когда я служил с имперской гвардией. И о тяжёлых болтерах не самых химерами 597-го полка и способных заполнить небо таким количеством разрывных снарядов, что шанс сбить один или даже несколько челноков не становился чем-то фантастическим. Но сейчас нам приходилось рассчитывать лишь на то, чем мы уже обладали, и я прикоснулся к коммуникатору. Кайла, как проходит высадка?» «Всё идёт как по маслу», — заверила меня кадет. «Нам остаётся только выгрузить последние химеры. Гарви уже распределяет солдат по позициям». «Отлично, продолжайте». Я кивнул присутствующим. «Мы будем готовы встретить противника, когда он появится». Я произнёс это с уверенностью, которую совершенно не ощущал. «Рад слышать!» — отозвался Роркинс и повернулся к яйцу. «Дамбо заминировано?» «Да!» — кивнул яйц. «Хотя не нужно и говорить, что она будет взорвана лишь в самом крайнем случае. Благословенные дыры омнисии необходимо уважать и не разбрасываться ими!» «Конечно же!» — отозвался Роркинс, хотя я знал, что он достаточно практичен, чтобы предпочесть тактическое преимущество нежным чувствам техножрецов. «В любом случае, велика вероятность того, что противнику хватит здравого смысла не приземляться там, где мы можем его попросту смыть». Тут трудно было бы возразить. «Как держится боевой дух?» — спросила Илья бросая на меня взгляд. «Достаточно хорошо в данных обстоятельствах». Заверил я её. «Большую часть моих кадетов я отправил слоняться по расположению, декламировать вдохновляющие монологии, а заодно пресекать любые пораженческие настроения». Но пока что все бойцы с Холла демонстрировали сосредоточенность на задачи и дисциплинированность. По правде говоря, другого я от них и не ожидал, поскольку их готовили к этому с самого детства, не говоря уже о том, что каждый из их учителей мог похвастаться долгой и бестрепетной службой Империуму. Конечно, за исключением меня, но этого никому не нужно было знать. А вот подкрепление из СПО были несколько взвинчены, и я сделал себе мысленную заметку навестить их командиров лично и послать кадетов поговорить с простыми солдатами. Это должно восстановить порядок. «Я проведу краткую службу у мемориала павшим, дабы спросить защиты императора», — сказала Юлианна. «Если кто-то желает присоединиться, через 10 минут я скажу об этом своим подопечным». Только и смог пообещать я, я сомневался, что многие смогли бы присутствовать, поскольку большая часть людей были уже на позициях, слишком далеких от центральной площади, чтобы успеть проделать путь туда и обратно до прибытия врага. Но, безусловно, это могло бы значительно укрепить решимость некоторых не самых стойких душ. Ещё сомневался, что у него, сущего на Земле, нет более важных забот, чем прислушиваться к нашему нытью и уделять особое внимание нашим персонам. Впрочем, сама по себе попытка нам ничего не стоило, и если уж судьба галактики действительно решается здесь и сейчас, он мог проявить больше интереса к происходящему, чем обычно. Наверное, стоит транслировать службу по Воксу, чтобы те, кто не может покинуть своих постов, могли бы таким образом к ней присоединиться. «Отлично придумано!» — отозвалась Юлианна, кивая. Она жестом подозвала ближайшего техножреца, одного из тех, что сопровождали нас от самой схолы, и которого мне случилось там время от времени наблюдать за развертыванием или усвертыванием кабелей, протянутых из одного помещения в другое. «Грей, можете это для меня устроить?» «Да, мэм, никаких трудностей!» — заверил её техножрец и удалился выполнять. Ещё некоторое время мы провели за обсуждением, которое в целом свелось к тому, что мы готовы к отражению нападения неприятеля настолько, насколько вообще можем быть готовы. Наконец я отвернулся от Гололита, собираясь последовать за Юлианной и прочь из командного пункта. Нет, я не испытывал желания терять время на её молитвенном собрании, поскольку мне ещё надо было напоследок стряхнуть своих кадетов, не говоря уже об СПО, которых предстояло мотивировать к битве, но уход Юлианны, кажется, обозначил конец совещания, которое уже грозило пойти по второму кругу. Все мы знали, что вскоре предстоит тяжёлая битва, и что перевёз в численности на стороне противника. Несмотря на мой обычный цинизм, я понадеялся на то, что сестра Юлианна всё-таки вымолит для нас маленькое чудо. «Сэр», — произнёс Вокс-оператор, оборачиваясь к Роркинсу, — «Я получаю сообщение от командира-визитера. Что-то срочное». «Ну, конечно же, срочное», — тяжело произнёс Роркинс. «Если нам немного повезло, он только что обнаружил, что орки вернулись и готовы ко второму заходу». Он тяжело вздохнул. «Дайте связь». Через секунду или две лицо командора появилось в Гололите, слегка кривоватое, как обычно на подобных устройствах. «У нас только что случилось интересное развитие событий», доложил визитер безо всякого вступления. «Поскольку мы не можем нанести урона вражеским кораблям, стоящим на низкой орбите над планетой, мы начали эвакуировать пустотные станции во внешней части системы». Это было мудрой предосторожностью, поскольку вражеский флот, конечно, пропустил эти базы по пути сюда, направляясь к наиболее стратегически важному объекту — Перли, но враг определённо должен был обратить на них внимание, как на потенциальные чаги сопротивления. Просто пока у него не было на это времени. А ресурсы этих станций могли поддержать боеготовность разномастной флотилии Визитера. «Когда мы прибыли на станцию астропатической передачи в Гало, там только что расшифровали сообщение с Кеффи». «В нашу сторону движется ударная группа имперского флота. Астропаты не дали оценок по времени прибытия, но определённо корабли заглянут сюда, чтобы помочь». «Благословен император!» Прочувствовано произнес Роркинс, «я должен признать, что и у меня на сердце стало значительно легче». Спонтанные аплодисменты прозвучали в комнате совещаний, но Роркинс предпочёл не обращать внимания на столь очевидное нарушение дисциплины, и это, на мой взгляд, было очень мудро. «Передайте новость по всем ВОКС-каналам и пик-передачам, отстучите на барабанах, если сумеете!» Он обернулся ко мне, и на лице нашего главнокомандующего я увидел уверенность, которая, казалось, зажгла в его глазах новый свет. «Мы более не одни. Всё, что от нас требуется, — это продержаться до прибытия флота». «Верно», — согласился я. Новости были столь же приятны, сколь и неожиданны, и на самом деле представляли собой обоюдо острое лезвие. Конечно же, это придаст уверенности осаждённым защитникам и предотвратит дальнейший переход деморализованных граждан на сторону противника. Никто не будет перекидываться с одной стороны на другую, когда грядёт скорое возмездие врагам Империума. Но враг тоже поймёт, что у него не остаётся времени для достижения поставленных задач. Варан, вне сомнения, приложит вдвое больше усилий, чтобы заполучить инисовет. Но флот ещё не здесь. Кефи действительно находилась неподалёку, Но когда дело касается путешествий в Варпе, не существует никаких гарантированных сроков, поскольку время само по себе не имеет смысла на борту путешествующего в Варпе корабля. И у нас не было ни малейшего представления о том, когда силы освобождения решили двигаться в нашу сторону. Я постарался припомнить, сколько времени потребовалось моему прежнему полку, чтобы проделать ту же дорогу во времена относительно беззаботных дней моей полузабытой юности, но не смог. Сроки Варп-переходов занимали меня тогда гораздо меньше, чем приятное романтическое приключение на борту корабля. Память услужливо выудила для меня приятный образ некой Кэрри, но тут же всплыло образ спасательной капсулы, которая чуть позднее чрезвычайно стремительно занесла меня в самый центр захваченной орками территории. Я бросил взгляд на Гололит, который уже сменил изображение командора на тактическую карту, первая волна вражеских кораблей быстро приближилась к нашим позициям, и в сражении мы должны были вступить в течение ближайших минут. Когда я покидал командный пункт, то через каплю коммуникатора мог слышать, как Юлиана начала возносить молитву, Я впервые в жизни испытал желание присоединиться.